3. Праздники, посвященные смерти и мертвецам, есть во многих культурах. В странах Латинской Америки 1 и 2 ноября отмечается de Muertos, День мертвых. Это веселое действо, карнавал, люди едят сладости в виде человеческих черепов. День мертвых – старый дохристианский праздник, тоже часть культа смерти, но от русского культа он кардинально отличается. В латиноамериканской традиции культ смерти посвящен умершим, а в русской – живым. Пульт смерти расцвел и мощно укрепился в XX веке, когда Россия пережила один за другим восемь тяжелейших катаклизмов. Русско-японскую войну, Первую мировую войну, Гражданскую войну, голод начала 20-х, коллективизацию, голод начала 30-х, большой террор, Великую Отечественную войну. Смерть гуляла по стране почти полвека, выкашивая миллионы людей всеми возможными способами. Трагедия превратилась в повседневность. Культ смерти активно использовала советская пропаганда. Она рекрутировала мертвецов целыми отрядами и заставляла работать на себя. Появились сотни книг о войне, десятки фильмов, где смерть изображалась во всех видах. Героическая смерть, глупая смерть, мучительная смерть, напрасная смерть. Девизом того времени стала строка из песни Высоцкого «Наши мертвые нас не ставят в беде». После 1986 года, когда была объявлена гласность, при лавке книжных магазинов заполнили книги о сталинских репрессиях и лагерях. И правдивые, и лживые, и художественные, и документальные. Русский культ смерти был перезагружен. Главным персонажем стал не солдат, погибший в битве с фашизмом, а невинный человек, расстрелянный в подвале Лубянки или умерший в лагере. Но это снова был мертвец. Потрясшая весь мир авария на Чернобыльской АЭС, открыла людям новый вид смерти, невидимую радиоактивную. Распад СССР сопровождался большими и малыми вооруженными конфликтами, кровь продолжала течь рекой. В 90-х культ смерти снова был перезагружен, появились новые русские и новые мертвецы, погибшие в бандитских разборках или от пули киллера. Профессия журналиста стала смертельно опасной. Погибли Дмитрий Холодов, Анна Политковская, Пол Хлебников, Владислав Листьев и многие другие. Затем возник новый носитель смерти — чеченский боевик вахабит, отрезающий голову русскому солдату и фиксирующий этот процесс на видео. От подобного Россия давно отвыкла, отрезанные головы писал художник Верещагин, еще один исповедник культа смерти, но его основные сюжеты посвящены русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Всем казалось, что подобные зверства не повторятся, но мы ошиблись. В независимой Ичкерии и Чеченском квазигосударстве, существовавшем в 1996-1999 годах, работали суды шариата и были узаконены расстрелы. Они фиксировались на видео, и кадры эти охотно транслировало российское телевидение. В новое тысячелетие Россия вступила с мощным и укорененным культом смерти. Исламский террор нулевых годов явил нам принципиально нового персонажа культа смерти черную вдову, женщину-смертницу. Во время теракта на Дубровке один из командиров террористического отряда записал в виде обращения, я его запомнил. «Мы», — сказал боевик, — «так же хотим умереть, как вы хотите жить». В 2014 году в поле зрения общества возник еще один принципиально новый герой. Донецкий и луганский ополченец, а также множество ополченцев из России, приехавших на Донбасс защищать русский мир и не испугавшихся смерти. Далее на сцену вышел еще один персонаж. Профессиональный наемник, сотрудник частной военной компании «Вагнеровец». Стали популярны шевроны, отдающие дань уважения символам смерти как обязательному атрибуту войны. Например, предназначенные для ношения на груди и стилизованные под шеврон идентификации, но вместо положенных для такового фамилии или ведомственной принадлежности на нем вышита знаменитая фраза Евгения Пригожина «Груз-200, мы вместе» то есть носящие его ассоциируют себя и с живыми и с мертвыми бойцами своего подразделения, подчеркивая, что даже смерть не может нарушить боевое братство ЧВК Вагнер. Сноска. Термин «груз-200» первоначально обозначал цинковые гробы с трупами солдат для воздушной перевозки. Неофициально на военном жаргоне «груз-200» и «200» сейчас используются для обозначения всех погибших, вывозимых с поля боя, а также для обозначения безвозвратных потерь. Среди вагнеровцев вообще сложился полноценный культ павших. Тела погибших музыкантов в обязательном порядке возвращают с поля боя, руководство всегда добивается обмена своих двухсотых, а гробы оборачивают в знамя чувака вагнер и каждый погибший как будто продолжает оставаться в рядах оркестра. Также одним из самых популярных шевронов СВО стала Адамова голова. Череп с двумя перекрещенными костями и заключительными строчками символа веры. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Отсылающий к знамени генерала Бакланова, героя Кавказских войн 1839-1859 годов, этот символ призван напомнить бойцам о бренности земной жизни и о необходимости стяжать жизнь вечную, Иными словами, не следует страшиться телесной смерти в бою, потому что воюют ради вечной жизни. В 2010-х появилась и стала популярной акция «Бессмертный полк». Ежегодно 9 мая по городам проходят сотни тысяч людей с портретами дедов, погибших в Великую Отечественную войну. Эта акция — очередная перезагрузка культа смерти. В моду вошел лозунг «Можем повторить», выражающий суть культа смерти афористично, но не полностью. Если попытаться выразить его чуть точнее, это звучит так. «Мы не боимся смерти, мы умеем умирать, мы знаем о смерти все». В 2020 году смерть пришла к нам в гости в обличье неизвестного ранее вируса. Годом позже была изобретена вакцина, людям предложили бесплатное спасение, но люди массово проигнорировали вакцинацию и продолжают ее игнорировать, весело напевая песенку Шнурова. Ведь все равно же все умрут, без разницы там или тут. Почему это происходит? От темноты, от лени, от глупости? Вовсе нет. В есть то же самое исповедание культа смерти. Презрение к смерти превращает обычного обывателя в героя. Культ смерти взял на вооружение писатель Лимонов, создавая партию национал-большевиков на незапрещенную. Один из главных лозунгов нацболов — «Да, смерть». С началом специальной военной операции на территории Украины в 2022 году Культ смерти снова перезагрузился. Шапкозакидательские лозунги типа «Можем повторить» исчезли из употребления. Настало время доказать, что наше общество действительно может повторить. Мы видим, что древний русский культ смерти в новейшей истории не только не угас, но и получил мощную подпитку. Иногда этот культ превращается в трагический, иногда в героический, но по сути остается практическим, буквально повседневным.